Глава пятая. Зигелевские чтения в миниатюре. Письма Зигелю отцов трудящихся приходили разные, но нас с вами по нашей теме больше интересует то письмо, которое он получил в сентябре 1977 года. Уважаемый Феликс Юрьевич, хотелось бы поделиться с вами удивительным зрелищем свидетелем которого был заядлый грибник Тютин Сергей Васильевич. Сергей Васильевич, потрясенный увиденным, тотчас же написал о своем наблюдении в журнал «Техника молодежи» и газету «Комсомольская правда». А ответы оттуда пришли настолько невразумительные, что уяснить себе хотя бы приблизительно увиденное явление не удалось. зная вас как известного астронома, ученого, проницательно изучающего жизнь небесного свода, пишущего увлекательные статьи на темы астрономии, осмелились обратиться к вам. 19 августа 1977 года три грибника, решив заночевать в лесу в районе Шараповой охоты под Москвой, уже ночью вышли на Большое поле. В поисках места, где можно было бы остановиться, они пошли по дороге, ведущей к видневшимся стогам сена. Минут через тридцать, когда уже было найдено подходящее место для ночевки, вдруг на поле, метрах в трехстах от них, внезапно ярко зажглась, вернее засветилась, очень большая лампа, матовая цоколем вниз. Она была довольно яркая, но окружающая местность ею не освещалась. Лампа, качнувшись, пошла вверх, раскачиваясь, иногда даже ложась горизонтально, затем выпрямилась в вертикальное положение. В то же время она как бы шла вверх по спирали. Может быть, это только так показалось, так как все это произошло за несколько секунд. Ни звука, ни запаха, ни ветра при этом не было. Высоко на пути движения этой штуки вдруг возникло довольно яркое сероватое облако, и тотчас же все пропало. И облако, и лампа, которая к тому моменту уже была видна как крупная яркая звездочка. Утром грибники устремились к тому месту, откуда поднялась эта штука. Там был круг диаметром 4 метра, сильно примятый травой, Точно на этом месте стояла гиря, большая и тяжелая, так как след оказался странно устойчивым. Тютин С.В. уже несколько раз туда ездил, даже после сильных дождей, и все равно след оставался свежим. Имеется в виду, что трава так и оставалась лежать. Тютин обо всем этом рассказал на работе и дома, но мало кто верил. Были и такие, которые посоветовали ему помалкивать, чтобы не приняли его за ненормального. Место работы у тютина серьезное, чего доброго обходить начнут. Он замкнулся, а мне стало жаль, что такой интересный факт может остаться непроанализированным специалистами. С искренним уважением, Кишинкова Лидия Николаевна. Получив такое письмо, Зигель кинулся искать этого Тютина, и им не сразу, но удалось встретиться. В устной беседе Тютин добавил к своему рассказу, что цоколь у лампы светился так же ярко, как сама лампа, а круг был диаметром около пяти метров и сохранялся до конца сентября, несмотря на непогоду, дожди и ветра. На момент разговора было уже начало ноября, но Зигель с Тютиным и целой командой энтузиастов, в которую входило помимо них еще восемь человек, поехали на место происшествия. Зигель взял пробы грунта на бывшем месте посадки НЛО и поодаль для сравнения, после чего раскидал по знакомым с целью исследования образцов. Пробы брались по двум перекрестным линиям, перпендикулярно пересекающим бывший круг с глубины примерно 30 сантиметров. Биолог, кандидат биологических наук Юга Симаков, отметил, что в месте посадки у пырея – растение такое – корни обуглены, хотя наружная часть выглядит неповрежденной. Кроме того, в зоне бывшего круга наблюдается резкое угнетение простейших – по сравнению с контрольной пробой грунта, где микробиота была в изобилии. Перечисленное могло быть связано с нагревом почвы до температуры не менее 70 градусов по Цельсию, отметил Симаков. Радиоактивность была фоновой, но в центре круга наблюдалось почему-то аномальное содержание циркония. О, этот цирконий! Мы потом с ним еще встретимся при весьма пикантных обстоятельствах. А что касаемо радиоактивности, то, забегая вперед, скажу, что в таких местах она всегда будет принципиально фоновой. А теперь почитаем газеты. Свидетель наблюдал в этом районе светящийся объект, который сел в чистом поле, а затем мгновенно взлетел. На месте посадки осталась двойная спираль, похожая на галактику. «Московский комсомолец» от 14 июня 2006 года. Ветреным утром выехали мы на место происшествия. Несмотря на ранний час, по полю ходила группа любопытствующих ротозеев, приехавших сюда из Краснодара с той же целью, что и мы. К явному неудовольствию полеводов северокавказского НИИ животноводства они топтали уже наливающейся спелостью ячмень, и кто-то из аборигенов ворчал. «Дались же вам, те инопланетяне! Понавыдумывают всяких небылиц! Тут уборка на носу, а вы хлеб топчете!» Да, колосья в центре одного из полей потоптали основательно. Правда, следы были явно нечеловеческие. Один круг диаметром метров под двенадцать, два других вдвое меньше. Их расположение очень напоминало пиктограмму подстанции Некрасовской, оставленную, как утверждали станичники, огромной тарелкой НЛО, светящейся разноцветными огнями. Тогда мы беседовали, по крайней мере, с десятком очевидцев этой фантастической посадки. Так может, и в Знаменском есть свидетели. «Заходим почти в каждый двор окраинных улочек поселка и отдельно стоящих дач. Нет, не видели. А вот Дарья Сергеевна Старова, торгующая в Краснодаре зеленью, от наших назойливых вопросов не отмахнулась. Я в ту ночь поздно возвращалась. Внук в городе приболел. Видела, как над полями зарницы вспыхивали. Я буквально потрясена увиденным». сказала старший научный сотрудник ни животноводства Нина Кульпина, убеждена, что сделать такие отпечатки вручную, да еще в такие сроки, вчера не было, а сегодня получить и чудо, попросту невозможно. Труд 7, номер 116, за 24 июня 2004 года. И в конце... Как великую драгоценность приведу самое замечательное и самое важное для нашей книги свидетельство Анатолия Арзяева из Всероссийского электротехнического института. Оно совершено не о кругах на злаковых полях, но именно оно отчасти проясняет нам картину их возникновения. «Мы получили загадочные круги на газоне нашего института еще 50 лет назад, когда о них вообще никто не писал», вспоминает Анатолий Михайлович. «Я и еще двое молодых сотрудников испытывали высоковольтное оборудование. Кабель, по которому подавали напряжение, висел метрах в десяти над землей. Вдруг его замкнуло, в газон ударила искусственная молния, и трава на нем улеглась... ровными кругами по часовой стрелке. «Комсомольская правда» от 2 августа 2005 года. Блистательно. Пазл постепенно складывается. Бонусом отметим странное воздействие кругов на организм. Мы уже видели, какое необычное воздействие может оказывать молния на человека, и еще увидим кое-что похлеще. Вспомните хотя бы кровотечение из носа у геолога, который подошел к месту, куда неоднократно пробили небесные разряды. Любопытно, что, подобно тому, как наука изучала шаровые молнии, Статистически обрабатывая показания свидетелей, так и в случае с кругами удалось проанализировать данные о воздействии этих следов на ощущения людей, в них побывавших. Правда, выборка состояла не из нескольких тысяч человек, как в случае с шаровыми молниями, а всего из 91 человека, но это уже кое-что. Вот результаты опроса. Прингл, Клифт, 1992 год. 62% — трудно вербализуемые неприятные ощущения. 20% — тошнота. 13% — быстрая утомляемость. 11% — головная боль. 18% — боли в других частях тела. 4% — слуховые галлюцинации. Ощущение жужжания или гудения. 5 Оптические иллюзии в виде фосфенов, огни или пятна в глазах. 38% — никаких заметных ощущений. Сумма больше 100%, потому что некоторые испытывали разные ощущения.